«Ничего», — ответила моя мать, — «просто такое ощущение, что ты всегда сидела за этим столом». Лори отбыла в час ночи, слишком рано для семьи ток, но поздно для нее. В девять утра ей предстояло учить танцам двух злых венгров. Сердитые венгры — та еще история, но я приберегу ее для другой книги, если проживу достаточно долго, чтобы написать ее. У входной двери, я добрался до нее на ходунках, Лори поцеловала меня. И поцелуй этот стал бы идеальным завершением вечера, да только поцеловала она меня в щеку, и вся семья стояла в двух футах, наблюдая и улыбаясь, а бабушка еще и чмокала губами. Потом она поцеловала мою бабушку, мать и отца, то есть ничем не выделив меня. Правда, снова вернулась ко мне, еще раз поцеловала в щеку, отчего настроение у меня несколько улучшилось. Когда Лори унеслась из нашего дома на улицу, у меня возникло ощущение, что она забрала с собой большую часть кислорода, потому что в ее отсутствии у меня поначалу возникли проблемы с дыханием. Отец в этот день ушел на работу позже обычного, хотел проводить Лори. Когда уходил, сказал «Сынок, ни один уважающий себя пекарь не упустит такую девушку». Пока мама и бабушка убирали со стола и загружали две посудомоечные машины, я сидел в кресле в гостиной, прижав затылком вышитого на чехле паука. Блаженствовал с полным желудком и положив ногу на пуфик. Попытался почитать детективный роман, один из пяти или шести объединенных главным героем, детективом, страдающим нейрофиброматозом, болезнью, которую сделал знаменитый человек-слон. Примечание. Мэрик Джозеф. 1862 1890 получил прозвище «Человек-слон» за физиологические уродства, вызванные болезнью, обрел вторую жизнь после выхода на экрана фильма Дэвида Линча «Человек-слон» 1980 Конец примечания. Ведя расследование, детектив мотался из одного конца Сан-Франциско в другой, всегда в капюшоне, который скрывал деформированные черты лица, но я никак не мог въехать в сюжет. Покончив с уборкой, бабушка устроилась на диване, принялась за вышивание. На этот раз решила запечатлеть на наволочке сороконожку. Мама села за мольберт в своей ниши и работала над портретом Колли. Хозяин собаки хотел видеть ее в клетчатом шарфе на шее и в ковбойской шляпе. С учетом особенностей моей жизни и под влиянием отменного обеда, я, конечно же, задумался об эксцентричности. Если судить о членах семьи ток, потому что я о них написал Все они люди странные, необычные. Так оно и есть. И это одна из причин, по которым я всех их люблю. Каждая семья эксцентрична по-своему, да и каждый человек тоже. Как и у членов семьи ТОК, у всех есть свои странности. Эксцентричность – это отклонение от ординарности, от того, что считается нормальным. В обществе посредством консенсуса мы договариваемся о том, что нормально, а что нет. Но этот консенсус – Широкая река, а не узкая струна, по которой высоко над ареной идет канатоходец. Но и при таком консенсусе нормальной, во всех смыслах ординарной жизнью, не живет никто. Мы, в конце концов, человеческие существа. Каждый из нас уникален. Таких отличий от себе подобных у других видов живности нет. У нас есть инстинкты, но они нами не правят. Мы ощущаем притяжение толпы, у нас имеются стадные чувства, но мы сопротивляемся его воздействию. А когда сопротивление наше падает, мы тянем общество вниз, в кровавую трясину утопий, ведомой Гитлером или Лениным или Мао Цзэдуном. И результат нашего непротивления напоминает о том, что Бог дал нам индивидуальность, а отказ от нее ведет к катастрофе. Переставая видеть в себе странности и смеяться над ними, мы становимся монстрами эгоцентризма. Каждая семья столь же эксцентрична, как и моя но по-своему. Я это гарантирую. Признайте эту истину, и вы откроете сердце человечности. Почитайте Диккенса. Он это знал. Члены моей семьи хотят быть такими, какие они есть, не кем-то еще. Нет у них желания в чем-либо меняться, чтобы произвести впечатление на других. Они находят смысл в вере как друг в друга, так и маленькие чудеса повседневной жизни». Им не нужны идеологии или философские системы для того, чтобы определить, кто же они такие. Для этого им достаточно жить, задействовав все органы чувств, надеяться и при первой возможности смеяться. Практически с того самого момента, как я встретился с Лори Лин Хиггс в библиотеке, я понял. Ей известно все, что знал Диккенс, независимо от того, читала она его книги или нет. Ее красота определялась не столько внешностью, как тем простым фактом, что она не автомат Фрейда и ни при каких обстоятельствах им не станет. Она не была ничьей жертвой. Ее поступки мотивировались не тем, что другие ей сделали, ни завистью, ни убежденностью в собственном моральном превосходстве. Мотив у нее был только один – возможности, которые предоставляла ей жизнь». Я отложил роман вместе с его главным героем, детективом, напоминающим человека-слона, с кресла перебрался на ходунки. Их колесики мерно поскрипывали. На кухне я закрыл за собой дверь и направился к телефонному аппарату на стене. Какое-то время постоял, вытирая рубашку мокрой от пота ладони, дрожа всем телом. Никогда в жизни я так не нервничал, даже под дулом пистолета Панчинелло. Меня охватило... Нерешительность альпиниста, который хочет покорить высочайшую вершину в рекордное время, знает, что навыки, мастерство и снаряжение позволят ему реализовать свою мечту, но боится, что природа и судьба могут ему в этом помешать. Но, с другой стороны, не может он и отступить. За эти шесть недель после ночи клоунов мы часто беседовали по телефону. Ее номер я давно уже выучил. Набрал три цифры, повесил трубку. Во рту у меня пересохло. Я добрался до буфета, достал стакан, взял курс на раковину. Налил себе холодной воды, пропустив ее через фильтр. Потяжелев на восемь унций, но все равно с сухим ртом вернулся к телефонному аппарату. Набрал пять цифр, повесил трубку. Не доверял своему голосу. Проверил его в деле. «Привет, это Джимми». Я и сам перестал называть себя Джеймсом. Когда понимаешь, что столкнулся с фундаментальным законом природы, оптимальный вариант не пытаться его опровергнуть. «Привет. Это Джимми. Извини, если разбудил». Голос дрожал и повысился как минимум на две октавы. Таким голосом я говорил лет в тринадцать. Я откашлялся, предпринял еще одну попытку. Теперь мог сойти за пятнадцатилетнего. Набрав шесть цифр, я уже поднял руку с трубкой, чтобы повесить ее, Затем в отчаянии нажал на кнопку с седьмой цифрой. Лори ответила на первом звонке, словно сидела у телефона. «Привет, это Джимми. Извини, если разбудил. Я только 15 минут как зашла, еще не ложилась. Сегодня я так хорошо провел время. Я тоже. Просто влюбилась в твою семью. Послушай, такое не делают по телефону, но я не смогу заснуть, если не сделаю». — Буду лежать без сна, волнуюсь, что мое время истечет, и я не использую свой шанс покорить вершину. — Хорошо, — ответила она, — но если ты и дальше будешь говорить так же загадочно, я лучше буду все записывать, с надеждой в конце концов разобраться, о чем ты толкуешь. Продолжай, я уже взяла ручку и бумагу.